Восьмой. Сказание о создании ночи. Когда Яма, сын Вивасвата, умер, Ями, его сестра и возлюбленная, проливала безутешные слезы, и не было предела ее горю. Тщетно боги пытались облегчить бремя ее скорби. На все их уговоры и увещевания она отвечала, но ведь он умер только сегодня. А тогда еще не было ни дня, ни ночи. Боги сказали, так она его не забудет, мы сотворим ночь. И они создали ночь. И ночь прошла, и настало утро, и она забыла о нем. Потому говорят, череда ночи и дня приносит забвение горя.